Глава 24 Вашингтон, Округ Колумбия Президент стоял в своей спальне и застегивал пуговицу рубашки, когда послышался стук, и за закрытые двери донесся голос Джерми. Директор Дебо, сэр, говорит, у нее срочное дело. Вы хотите ответить на звонок? Президенту менее всего хотелось новых неприятностей. Разумеется, переключи вызов на мой аппарат. Директор ЦРУ Арлен Дебо была назначена на этот пост предыдущей администрации. Но Кастиле сохранил за ней место, невзирая на ее принадлежность к оппозиционной партии, потому что доверял ей. Дебо очень хорошо справлялась со своими обязанностями. Голос Арлин звучал в трубке чуть тише обычного. Господин президент, мои люди собрали статистику утечек. Подавляющее большинство из них касаются военных и оборонных вопросов. Вы знали об этом? Да, а что? Я велела сосредоточиться главным образом. На кругах, близких к Объединенному комитету начальников штабов, и наши усилия были вознаграждены при первой же попытке. Президент сел на край постели. Кто? Военный министр Джаспер Кот. Сам Кот? Вы уверены? Костили был потрясен. Он вылетел в Манилу по армейским делам которые показались нам несколько сомнительными, и мы отрядили с ним своего агента. Кот сменил официальный костюм на Неброскую одежду и тайком отправился в город якобы с целью увеселительной поездки в публичный дом, где наша сотрудница не смогла за ним следить. Но ей хватило сообразительности связаться с резидентом ЦРУ, который немедленно послал туда своего агента под видом заурядного посетителя. Тот выяснил, что Кот отозвался о заведении в пренебрежительном тоне, заявив, что он приехал туда не для забавы, а по делу. Он встретился там с каким-то человеком и рассказал ему о последнем вашем совещании по вопросам военного бюджета. Президент нахмурился. С кем именно он встретился? С Ральфом Макдермидом, главным администратором группы Альтман. Макдермид? О, Господи! Он рассказал ему о наших спорах по поводу бюджета? Да, господин президент. Вы думаете, он занимается торговлей конфиденциальными сведениями? Пока не знаем, сэр но скоро выясним. Наша сотрудница и ее группа в эту минуту следят за Магдармидом. Держите меня в курсе, Арлен. Спасибо вам. Я лишь выполняю свой долг. костили повесил трубку и завершил утренний туалет. Забыв о предстоящем завтраке с вице-президентом, Орн размышлял о причинах, которые могли подтолкнуть код к измене, и о том, каким образом к этому делу оказался причастен Макдермит. Что это? Дерзкий экономический шпионаж с целью получить преимущество над конкурентами или нечто иное? Лишь немногие знают о том, что в Белом доме Две семейные столовые: одна в северо-восточном крыле первого этажа, а другая на втором, в жилых помещениях. В 1961 году, когда хозяевами были здесь Джон и Джекки Кеннеди, ее оборудовали маленькой кухней. Как и читая Кеннеди, Кастилия предпочел занять ее для своих домочадцев. Здесь они с касти Могли сидеть непричесанные в пижамах, пить кофе и читать воскресные газеты, не опасаясь, что их потревожит бескрайняя на то необходимость. Однако саму нравилась и та столовая, которая находилась внизу. Несмотря на то, что там были сводчатый потолок и чопорная обстановка в стиле Шаратон и хелп Уайт, комната выглядела маленькой в сравнении с прочими помещениями Белого дома а камин и желтые стены создавали ощущение тепла и уюта. Этим утром здесь витал пикантный аромат сыра и острого перца. Костили пригласил на завтрак вице-президента Брэндона Эриксона, чтобы обсудить с ним грядущую поездку в Азию. Вице-президент наколол на вилку большой кусок омлета по мексикански. «Как называется это блюдо, сэр?» «Хеус жалепенос. Один из самых удачных рецептов Челендона, ответил Кастиль. «Не надо быть таким официальным, Брэндон. Здесь не какая-нибудь пресс-конференция. Мы и завтракаем, поэтому можем без формальности поговорить о твоем путешествии на восток». Пребывание в Белом доме поневоле заставляет быть официальным. У вице-президента были непринуждённая улыбка и приятный спокойный голос. Так говорят многие. Некоторые выражаются еще резче. Мне помнится, Гарри Труман называл Белый дом «большой белой тюрьмой», а Уильям Говард Тафт, сказал, что в нем чувствуешь себя одиноким, как нигде в мире. Но лично я согласен с Джерри Фордом, который утверждал, будто бы Белый дом, самое лучшее жилье для политика из всех, какие он когда-либо видел. Мне нравится Белый дом. Он внушает благоговение. Кастилья пристально рассматривал лицо вице-президента, с правильными чертами, его безупречно выбритые щеки, густые черные волосы, благодаря которым он выглядел лет на десять моложе своих сорока. Эриксон обладал мужественной голливудской внешностью, которая привлекала женщин и внушила доверие представителям сильного пола. Весьма ценное сочетание для общественного деятеля. Это был второй и последний их срок пребывания на постах. А в партии все чаще звучали призывы выдвинуть Эриксона кандидатом на следующих президентских выборах, поэтому Кастиле позволил себе пошутить. «Готовитесь поселиться здесь, Брендон? Эриксон жевал, прикрыв глаза. Наконец он поднял веки и с наслаждением вздохнул. «Замечательный омлет!» Передайте Чалендону мою благодарность. Разумеется, Сэм, я был бы дураком, если бы работал как проклятый, не имея новых идей. Я не прочь попробовать воплотить их в жизнь. На выборах Конгресса вы потрудились на славу. Вы были повсюду одновременно. Мы признательны вам за это. Многие из нас... «Ваши должники?» Улыбка Эриксона стала еще шире. «Особенно если вспомнить, сколько наших кандидатов выиграли выборы. Я горжусь этим». Эриксон знал толк в политической борьбе. Это была главная причина, по которой Кастили взял его в свою команду. Теперь Эриксон получил шанс, и президент считал, что он его заслужил. «У вас достаточно денег?» Оппозиция надувала щеки целых восемь лет, обеспечивая себе шумную поддержку. «Они бросят против вас все, что имеют, включая нью-йоркских зевак. И если я не ошибаюсь относительно того, кто будет вашим соперником, вам придется вести борьбу с одним из богатейших семейств Америки». Впервые за время разговора вице-президент выказал неуверенность. Участие в выборах, не говоря уже о победе в них, обходилось в чудовищные суммы. Вместо того, чтобы заниматься агитацией, кандидаты проводили половину своего времени у телефонов, либо в компании сборщиков средств, уговаривая спонсоров вывернуть свои карманы. «Я подготовлюсь» сказал вице-президент. На его лице появилось хищное, честолюбивое выражение и тут же исчезло. На мгновение Сэм Кастиль вернулся мыслями к прошлому, когда он начинал политическую карьеру в Нью-Мексико молодым конгрессменом, без денег, без имени и связи. Серж Костили сказал ему тогда, «Будь осторожен при выборе, Своих целей, сынок. Никто ничего не даст тебе просто так. Если твои мечты дорого стоят, будь готов расплачиваться из собственного кошелька». Он словно воочию увидел Сержа, человека, которого привык называть папой, его всезнающую улыбку, веселую искорку в глазах, выцветших под ярким солнцем пустыни, темную кожу, с паутины морщин серж очень хорошо понимал его кссили попытался представить какой совет дал бы ему дэвид теер был ли он таким же мудрым и доброжелательным каким человеком он стал на склоне лет на мгновение сэм охватил гнев из за того что у него отняли родного отца Потом злость сменилась глубокой печалью. Он представил, каково самому Тейру провести в заключении половину столетия вдалеке от тех, кого любил, от всего, что ему дорого, лишиться своих надежд и стремлений. Какие испытания выпали на его долю? Президент заставил себя вернуться к настоящему. Я всецело поддерживаю вас, Брэндон, и вы об этом знаете. Но сейчас мне нужна ваша помощь. Насколько я помню, вы намерены посетить Афганистан, Пакистан и Индию. Да, но мы, разумеется, пытаемся составить гибкий график. Политическая ситуация в этом регионе очень запутана поэтому мне, возможно, придется побывать также в Гонконге и Саудовской Аравии. Сейчас как никогда возросла угроза терроризма, и Госдеп намерен поручить мне осуществить кое-какие мероприятия по силовому давлению. Хорошая мысль. Мы должны бороться с терроризмом всеми доступными нам средствами. «Вы хотели о чем-то меня попро...» Дверь приоткрылась, и в столовую заглянул Джереми. Личный помощник президента нипочем не прервал бы завтрак Костили и Эриксона без крайней на то необходимости. «Адмирал Броуз, сэр! Он просит немедленно принять его!» Костили виновато улыбнулся вице-президенту. «Хорошо, джерми Пустите, адмирала. Эриксон положил в рот последний кусок омлета. Если вы не против, Сэм, я бы хотел остаться. Мне нужна свежая информация, хотя я понимаю, что в моем присутствии нет необходимости. Костили нерешительно замялся. Он еще не расстался с надеждой сохранить происшествие Сэмпрес в секрете. Наконец он кивнул. «Тактичное и корректное замечание. Оставайтесь, налейте себе кофе». Дверь распахнулась, и в проеме появилась внушительная фигура адмирала Броуза в форме. Увидев Эриксона, он замер на пороге. «Все в порядке, Стивенс. Вице-президент уже в курсе. Полагаю, вы приехали сюда в столь ранний час...» — Из-за «Эмпресс». — Совершенно верно, господин президент. — Я боюсь, что... Кастилья взмахом руки предложил ему занять кресло у стола. — Садитесь. Выпейте кофе, пока мы не погрязли в делах. — Спасибо, сэр. Кресло заскрипело под тяжестью грузного начальника комитета объединенных штабов. Он налил себе кофе пригубил его и сказал, «У Джона Кроува на хвосте китайская подводная лодка». «Проклятие!» — выдохнул вице-президент. Костили лишь кивнул. «Мы ожидали что то в этом роде, Стивенс». «Да, сэр. Однако китайцы ответили гораздо более дерзко, чем можно было надеяться после вашей беседы с их послом». «Согласен», — отозвался Кастиле. «В ситуации, когда подлодка следит за фрегатом, который, в свою очередь, следит за торговым судном, ни у кого не остается практически никакой свободы маневра». «Каковы боевые качества этой субмарины, адмирал?» — спросил Эриксон. Броус нахмурил брови. «Зависит от ее класса». Капитан Крового Червенко сталкивался с китайскими подлодками, когда служил в подразделении быстрого реагирования 17-го флота в Тайваньском проливе. Он и его акустики полагают, что это старая субмарина класса Хань. И это логично, поскольку большинство подлодок, которые сейчас стоят на вооружении Китая, принадлежит к данному типу. Однако нельзя исключать того, что Кроува преследует модернизированная подлодка, а то и судно новой модели «Ся», выпущенной в секрете. Нам известно, что китайцы уже несколько лет разрабатывают более совершенные подводные корабли. Но какова ее боевая мощь, продолжал настаивать Эриксон. Кроув может справиться с лодкой «Хань», собственными силами. Хотя мы не знаем наверняка, какое дополнительное оборудование на ней установлено. Ася? Нам почти ничего не известно. Только то, что лодки этого типа намного мощнее Хань, хотя и имеют дефекты конструкции». Если это субмарина нового класса, то Крову предстоит сыграть в русскую рулетку, причем с весьма малыми шансами. На лице Эриксона отразилась тревога, и президент спросил. — У вас есть догадки относительно причин столь жесткой реакции Китая? — Могу лишь предположить, что китайцы пробуют свои силы, «Пытаются продемонстрировать нам, что они чувствуют себя увереннее, чем во время инцидента с Иньхэ, и готовы бросить нам вызов на международной арене». Президент нахмурился. «Другими словами, требуют уважения к себе?» «Именно так, сэр», — ответил Броуз, — «и, возможно, предостерегают наших союзников». «Весьма эффектное предостережение», — мрачным тоном заметил президент и пригубил кофе. «Может быть, они попросту погречились? «Ошибка», — задумчиво произнес Эриксон. «Но эти события грозят серьезной опасностью, Сэм». «А если так и было задумано?» «Что если кто-то из консерваторов в постоянном комитете вознамерился...» запугать свой собственный народ эскалацией конфликта. «Это означало бы, что за стенами Джон Наньхай идет борьба за власть», — воскликнул Брус. Президент кивнул. «И если это действительно так, Эмпресс может оказаться чертой, которая разделит противоборствующие фракции. А если учесть... Что мы находимся между ними, ситуация может обернуться катастрофой. Когда пальцы лягут на кнопки, между молотом и наковальней окажется весь мир. Эриксон сокрушенно покачал головой. Если помните, во время кубинского ракетного кризиса Советы послали свои подлодки держать на прицеле наши заградительные корабли. Один из русских капитанов... Был взбешен до такой степени, что приказал готовить торпедную атаку. Остальным капитанам подлодок пришлось отговаривать его. Угроза была настолько реальной, что никто из участников холодной войны не мог чувствовать себя в безопасности. «Такое вполне может повториться», — согласился Броуз. «Червенка — хладнокровный человек», — Но и ему может отказать выдержка. Но, честно говоря, капитан китайской подлодки внушает мне гораздо больше опасений. Один господь ведает, что у него на уме. В столовой воцарилась напряженная тишина. Наконец Броуз откашлялся и тяжело вздохнул. — Что вы намерены предпринять, господин президент? — Проявляет ли китайская субмарина какие-либо признаки агрессивности. — По словам Червенко, нет. — Тогда мы будем продолжать то, что делали до сих пор. — У нас мало времени, сэр. — Знаю. — Ситуация обострилась до предела, сэн, — заговорил Эриксон. — Не пора ли рассказать обо всем правительству, конгрессу, народу? — Они должны знать, с чем мы столкнулись — И кто нам противостоит? Мы должны приготовиться к худшему. Мы должны приготовить к этому всю страну. Эриксон и Браус смотрели на президента, который сидел за столом, размышляя о чем-то, известном только ему. Наконец он кивнул. Полагаю, вы правы. Но сейчас мы поставим в известность только правительство и Конгресс. Брендон, переговорите с самыми влиятельными людьми в Капитолии. Я займусь кабинетом. Когда настанет время проинформировать общество, я дам вам знать, но не сейчас, еще рано. Не кажется ли вам, что скрывать правду неразумно? Если вспыхнет конфликт, вы окажетесь в неприглядном положении. Выстрелом, как правило, предшествует словесная война. «А если нет?» — настаивал Эриксон. «Моя работа в том и состоит, чтобы терзаться ожиданием и принимать риск на себя, Брэндон. Я не закричу «караул», пока не увижу волков». Это опасная игра. Она изнуряет людей до такой степени, что они перестают слышать предупреждения. «Когда я кричу «волк», это значит, что появился настоящий хищник со скаленными зубами». И я могу быть уверен в том, что люди меня услышат. Я тоже так считаю, господин президент, согласился адмирал Броуз. Давайте лучше сосредоточимся на фактах и доказательствах. Антверпен, Бельгия, Центральная контора Донка Эла Пьера занимала четырехэтажное здание выстроенная в 1610 году в традиционной фламандской архитектурной манере. Квартира Дианы Кэр располагалась неподалеку, чуть к северу от реки, рядом с Гроте Маркт и кафедральным собором. Поэтому она решила пройтись пешком. У нее была назначена встреча с Луи Лапьером, главным управляющим и директором компании. Привратник немедленно направил ее на верхний этаж. Там, навстречу Диане, торопливо вышла взволнованная молодая женщина. — Мадемуазель Кер, ваш визит — огромная честь для нас. Я прочла вашу марионетку с огромным интересом. Я личный секретарь мсье Лапьер. Он с нетерпением ждет вас. — Нам сюда. Коридоры старинного здания были узкими, но с высокими потолками и большими окнами. Таким же оказался и кабинет Ла Пьера, довольно честным поскольку в XVII веке обогрев помещения представлял определенные трудности. Здесь был изящный камин, а из высоких окон открывался вид на бескрайний порт Антверпена. Сам директор был высок и худощав, в его одежде и манерах сквозила старомодная элегантность. «Мадемуазель Кэр», — заговорил он на безупречном английском, с едва уловимым французским акцентом. «Я, разумеется, читал ваши книги. Они невероятно увлекательны. Какие приключения, какая интрига, какое хитросплетение сюжетов». «И красочный живой язык. Особенно мне понравился человек из «Понедельника». «Откуда вы так много знаете про убийц? Вы, вероятно, и сама секретный агент?» «Нет, мысье директор, засенчиво солгала Кэр. «О службе в М-16 не принято говорить». В последние годы кое-кто нарушал это правило, даже те люди, которым кэр привыкла доверять, но большинство сотрудников по-прежнему неукоснительно соблюдали тайну. пьер рассмеялся. «Я сомневаюсь в этом, мадемуазель Кэрр. Прошу вас, садитесь и расскажите о цели своего визита». кэр выбрала фламандское деревянное кресло, с парчевой обивкой. Кресло было намеренно сделано неудобным. В двух словах мою цель можно выразить так. Поиск сюжета. С сюжета? Лапьер приподнял бровь. Вы хотите написать о нашей компании книгу «Боевик»? Приключенческий роман о торговле с Китаем — В восемнадцатом и девятнадцатом веках. Я решила для разнообразия написать что-нибудь историческое. Ваша компания пользуется заслуженной репутацией. Я полагаю, Яндонг Донг Импорт была учреждена еще раньше. Правильно? Совершенно верно. И, стало быть, вы хотите ознакомиться с нашими архивами? — Если позволить. — Разумеется, наши директора любят гласность в разумных пределах. Им это понравится. Лапьер улыбнулся и тут же напустил на себя такой вид, как будто его посетила неожиданная мысль. — Но вы, вероятно, знаете, что наши архивы, точнее, все записи, сделанные до нынешнего дня, хранятся здесь, в этом здании. Лицо Кэр приняло испуганное выражение, и она без малейшего напряжения солгала. «Нет, не знаю. Вы хотите сказать, они до сих пор доступны? Даже записи XVI века?» Лапьер кивнул. «Разумеется, ранние записи скудны». Да и торговля в те времена велась проще. Документы XX века вплоть до пятилетней давности сняты на микропленку. Кэр нахмурилась. «Это создает определенные трудности, имея в виду, что вряд ли вы позволите мне копаться в ваших папках в рабочие часы. Архивы хранятся отдельно, поэтому затруднений не предвидится». Меня беспокоит нечто иное. Мы прекратили доступ независимых исследователей к нашим материалам. В последний раз официальное разрешение такого рода было дано около десяти лет назад, и, разумеется, нас обманули. На самом деле тот человек искал доказательства связи нашей компании с нацистами. «И, разумеется, ничего не нашел», — отозвалась кер «Ни малейших улик». «Совершенно верно». «Но как только публика узнала о его подозрениях...» Лапьер не закончил фразу. «Наверное, это плохо сказалось на ваших делах». «Иными словами, вы не против моих поисков, но не хотите, чтобы о них стало известно до тех пор, пока я не дам в романе благожелательный отзыв о вашей компании». «Да-да, я рад, что вы меня понимаете. У нас есть опыт успешного сотрудничества с несколькими достойными доверия исследователями. Мы допускали их к архивам после окончания рабочего дня. Вас устраивает такой вариант?» «Ну что ж», — Кэр задумался, — «пожалуй, я могу изменить свой распорядок». Уж очень меня интересует ранняя история Донка и Ляпьера. Замечательно. Договорились. Мы предупредим охрану. Я и сам частенько засиживаюсь допоздна. Но выносить документы издания из нельзя. Сотрудник архива покажет вам, что и где находится. Научит обращению с самыми старыми бумагами. Кэр улыбнулась. «Очень любезно с вашей стороны. Мне остается лишь с благодарностью принять это предложение». «Когда вы хотели бы приступить к работе?» «Сегодня вечером не слишком рано?» «Сегодня?» На секунду в глазах Лапьера мелькнуло сомнение. «Разумеется. Я велю секретарю подготовить для вас пропуск и нагрудный знак». Она также познакомит вас с архивариусом. Диана Кэр встала. «Вы очень добры. Обещаю не путаться у вас под ногами. Я всецело доверяю вам».